Муми-тролли Комета, глава 2 На другой день было пасмурно. Андаттер пошел в сад и лег в гамак размышлять. Муми-папа сидел в небесной голубой комнате и писал мемуары. Муми-тролль без дела слонялся возле кухни. «Ма!» – сказал он. «Как, по-твоему, дядя Андаттер всерьез про эти самые предвестия?» «Вероятно», – ответила мать, – «чего не придет и в голову, когда дом разрушен, а сам немного простыл». Только ты не думай об этом. Что, если вы со снифом обтрясете вон те груши, пока дождь не припустил вновь? «Идиот», — ответил муми -тролль. Но задумчивость не оставляла его, и он решил хорошенько порасспросить обо всем андатора. Когда муми-тролль и сниф подошли к груши, они увидели на ее макушке мартышку. Она помахала им лапой. «Привет, привет!» — закричала она. «Вот ведь скверная погода сегодня, ни одной сухой ветки в лесу. Айда за крабами!» «Нам некогда», — ответил муми-тролль. «Надо натрясти груш, мама хочет варить варенье. А еще нам надо подумать о важных делах». «Расскажите», — попросила мартышка. «Скоро что-то должно произойти. Вот все, что я могу сказать», — ответил муми-тролль. «Что-то необычное и сверхъестественное. Но что, этого еще никто не знает. Видишь ли, в воздухе что-то есть, какие-то предвестия». — Да толком, чтобы можно было понять, — сказала мартышка. — Тебе что-нибудь известно? — с дрожью в голосе спросил Сниф. Но муми-тролль лишь покачал головой и приставил стремянку к груши. — Подождите, — сказал он. — Не сейчас. Груши были заграничной породы, и обрывать их было сущее наслаждение. Их можно было швырять вниз как попало, ударяясь о землю, они подлетали вверх, как резиновые мечи.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 Сниф носился по берегу с длинной веткой и подталкивал те, что застревали между камнями. А внизу у моста стоял муми и вылавливал груши с очком Вскоре на берегу набралась огромная куча груш. «Обедать, малыши!» — крикнула сверху муми-мама. «Идите, поешьте!» Она грациозно лавировала между кустами жасмина, время от времени ударяя в маленький гонг с тремя нотами. «Ну, что скажешь?» — гордо спросил мумитроль. Муми-мама взглянула на кучу груш. «Ого!» — воскликнула она. «Какие молодцы!» «А мы вот что надумали», — сказал муми-тролль. «Можно нам взять еду с собой в наше секретное местечко и поесть там?» «Да, и побольше, чтобы и мартышки хватило», — сказал Сниф. «И лимонаду тоже». «Ну, разумеется», — ответила мама. И она положила в корзину много-много загадочных свертков, а сверху, на всякий случай, зонтик. Когда они пришли к гроту, было тихо и пасмурно. Почти всю дорогу мумитроль молчал. Он беспокоился за своей жемчужины, и как только они заглянули в грот, он воскликнул. «Тут кто-то был!» «В моем гроте!» — подхватил Сниф. «Безобразие или безрассудство?» А в гроте и вправду кто-то побывал. Кто-то уложил жемчужины в виде звезды. Звезды с длинным хвостом». «Странное дело», — сказал Мумитроль. «Пересчитать их, пересчитать немедленно», — сказал Сниф. Мартышка пересчитала жемчужины четыре раза и еще раз на всякий случай, и каждый раз получала новый результат. «А сколько их было тогда?» — спросил Сниф. «Не помню», — ответила Мартышка. «Но и тогда их получалось по-разному». «Ну, раз так», — проговорил Мумитроль и, выкопав в песке яму, спрятал в нее жемчужины.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 «Уж нет ли их тут где-нибудь поблизости?» боязливо спросил Сниф. «На меня-то они наверняка не держат зла?» «Именно что на тебя», — ответил мой метроль, «Это даже очень может быть. Что, если ты их грот? Ведь нашел ты его, ты?» Сниф весь побледнел и сказал. «Мне кажется, нам пора домой». Когда они вышли из грота, вокруг было тихо-тихо. Небо было серое и море было серое.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 «Пока я с тобой, этого не будет», — сказала Муми-мама. «На вот, вылежи блюдечко с вареньем». «Не могу», — прохныкал Сниф. «Не сейчас. А может, и никогда больше не смогу». Но немного погодя, он сказал. «Ну ладно, разве что с краешков. Пока ждать будем». Когда подоспел муми метроль самый большой мамин кувшин был уже полон варенья, а Сниф вылизывал донышко блюдечко. «Ну что, видел их?» — спросил Сниф, боязливо выглядывая из-за блюдечка. — Нет, нет, — успокоил его Муми-тролль. Ну пока, мне надо поговорить с дядей Андатором. Андатор, Андатор по-прежнему лежал в гамаке. — Привет, дядя Андатор, — сказал Муми-тролль. Не мешай мне, я работаю, — ответил Андатор. — Работаете? Над чем? — удивился Муми-тролль. — Я думаю, — сердито проворчал Андатор. Думаю, о тщете и напрасности всего сущего. — А мне кажется, напрасного на свете так мало, — робко возразил Муми-тролль. — Вот разве что умываться, да кашу есть. Андатр вздохнул и сбросил с себя одеяло. Он поглядел на небо, поглядел на пальцы ног и пожал плечами. Все это должно было означать, что целый день работы пошел насмарку. — Ну, что тебе? — буркнул он наконец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 Мне пришло в голову, а что, если это какое-то тайное общество угрожает местью маленькому снифу? «Мало ли чего приходит в голову всяким троллям и снифам», — ответил андатор. «У них слишком пылкое воображение, они слишком чувствительны и нявисть, чем забивают себе голову Они никогда не думают, и поэтому они ошибаются». «Ах, как чудесно вы говорите», — сказал мумитролль. «Ты так думаешь?» — угрюмо спросил андаттор. «Ну-ну, валяй, думай, что это чудесно, пока вообще способен о что-нибудь думать». «Ну, дяденька, миленький, скажите же, что все это значит?» — жалобно просил мумитролль. Андатор долго глядел на него, сморщив нос, и вдруг сказал. «Хвостатая звезда — это не что иное, как комета. Пылающая комета с огненным хвостом, которая несется в черной пустоте мирового пространства. «Прямо на нас?» — шепотом спросил муми -троль. Его глаза потемнели от страх «Понятия не имею», — ответил Андатор и снова улегся в гамак. «Быть может, мы все превратимся в отбивные. Быть может, нет. В конце концов, это несущественно, поскольку все тлен и суета. А теперь я хочу поспать. Беги, играй, малыш».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 «Дяденька!» — сказал он. «Дяденька!» «Ну что еще?» — отозвался андатор из-под одеяла. «Простите, пожалуйста, а когда она появится?» — спросил мумитроль. «Спроси у профессоров!» — без всякого интереса ответил андатор. «У профессоров в обсерватории в одиноких горах. А теперь я сплю!» И мумитроль медленно побрел в освояси. «Ну что он сказал?» — спросил Сниф, который ожидал его за углом веранды. «Существует тайное общество?» «Нет», — сказал мумитролль. «И никаких небесных чудищ тоже нет?» — боязливо осведомился Сниф. «Ни скорпионов, ни медведец «Нет-нет», — сказал мумитролль. «Беги и играй, малыш! Играй, пока играется!» «Но почему у тебя такой озабоченный вид?» — воскликнул Сниф. «Я думаю», — ответил метроль